Эта история настолько запутанная, и в то же время тут, на первый взгляд, все так очевидно, что в нее невозможно поверить. Я думаю, ее отвергли в качестве основы для книги или сценария для фильма, потому что тут все настолько абсурдно и нелепо, и в ней так много трудностей и противоречий. Дело, о котором мы сегодня поговорим, это одна из тех историй, когда вроде бы все очевидно, и непонятно вообще на что рассчитывал преступник, когда совершал подобное преступление. Однако со временем, когда начинают вскрываться все новые и новые подробности, ты понимаешь, что лучшие сценарии для фильмов, какими бы невероятными они ни казались, пишет сама жизнь. Двое моих коллег разговаривали, и один из них сказал, «Я думаю, кто-то напишет книгу по этой истории». А второй ему ответил, «Я не думаю, что кто-то напишет книгу об этом, потому что эта история слишком похожа на выдумку». Эм, но это интересно. История начинается в городе Сиэтл, штата Вашингтон. Население этого города – порядка 700 тысяч человек. Это самый большой город штата. Но при этом парадокс в том, что столицей штата он не является – Это место занимает куда более скромный городок Олимпия, население которого примерно в 15 раз меньше населения Сиэтла. По традиции вначале расскажу пару интересных фактов об этом городе. Первоначально он имел абсолютно другое название. Такое бывает на заре основания. Города часто меняют название. Я бы не стал это даже упоминать, если бы город в самом начале не назывался бы Нью-Йорком. Такое имя ему принадлежало около 5 лет. Ну а название Сиэтл он позже получил в честь вождя индейцев а Сиэтла. Из достопримечательностей стоит отметить так называемую башню Дарта Вейдера. Это полностью черное угловатое сооружение, строительство которого обошлось в колоссальную сумму в 33 миллиона долларов. Ну а такое название оно получило из-за сходства с культовым шлемом главного антагониста саги звездные войны». Ещё одна достопримечательность – это стена, но не просто стена. Ее особенность в том, что она покрыта жвачкой. По разным оценкам на нее наклеено около 200 тысяч кусков жвачки, и это количество только растет. Традиция клеить на стену жвачку возникла в 1991 году. Рядом с этим местом располагалась касса одного из местных театров. Так вот, в качестве благодарности за представление, зрители стали клеить на стену монеты. Конечно, ни у кого из них не было клея под рукой, поэтому они предпочитали использовать то, что под рукой было, а именно жвачку. Какое-то время администрация города пыталась чистить стену, но это не особо-то и помогало. Жвачка появлялась все снова и снова, и в 1995 году руководство перестало наводить на стене порядок. Стену приравняли к туристической достопримечательности. К идее с чисткой вернулись в 2015 году, но это была вынужденная мера. Кирпичная кладка из-за сахара, содержащегося в жвачке, медленно разрушалась, поэтому впервые за 20 лет жвачка со стены вновь была удалена. Работа заняла порядка 150 часов, а со стены было удалено чуть больше тысячи кг жвачки. Но это вновь было бесполезно. После того, как работа была окончена, поскольку не было никаких запрещающих мер это делать, жевательную резинку стали клеить на стену снова. После этого стену чистили еще два раза, в 2018 и 2024 годах, но это снова оказалось бесполезно. А в 2008 году эта стена заняла второе место среди туристических достопримечательностей, в которых можно подцепить какое-то заражение. Пальму первенства она уступила только камню Бларни Стоун. Вы всё равно спросите об этом в комментариях, поэтому сразу отвечу. По легенде, поцелуй этого камня наделяет поцеловавшего его даром красноречия, поэтому ежегодно губами к нему прикасаются тысячи туристов. Сами понимаете, риск что-то подхватить после такого крайне высок. Ну и ещё пару интересных фактов. Сиэтл – это первый крупный город в США, в котором мэром стала женщина. И напоследок Сиэтл – это, если можно так сказать, самый образованный город в стране. В том плане, что тут самый высокий процент населения жителей, имеющих высшее образование. Что ж, на этом, пожалуй, закончим с описанием города и перейдем к началу нашей сегодняшней истории. 4 сентября 1996 года в один из полицейских участков города Сиэтл пришла пожилая пара – Рекс и Ширли Рен. Они заявили о пропаже своего сына – 35-летнего Джеймса Рена. По их словам, они ничего не слышали о нем уже более двух недель. Он проживал отдельно, на телефонные звонки он не отвечал, а когда они лично приехали навестить его, то дверь квартиры была заперта. На стуки и в окна, и в двери не было никакой реакции. У них были ключи, но опять же, когда они попали внутрь, никаких признаков их сына не было. «Там не было ни его одежды, ни его обуви. Ничего не осталось в доме». Конечно, родителям парня не оставалось ничего иного, кроме как обратиться в полицию. И знаете, в обычной ситуации им скорее всего ответили бы что-то вроде «А что вы, собственно говоря, хотите?» Это взрослый 35-летний мужчина. Мало ли где он может находиться две недели, не предупредив родителей. Возможно, он уехал в другой город или что-то подобное. Но только эта ситуация обычной не была. Тут было два важных момента. Первый, формально этот парень хоть и был взрослым мужчиной, но во многом был абсолютно беспомощным, в том смысле, что у него были некоторые психические заболевания. А еще, помимо этого, примерно за 5 лет до описываемых событий пропавший парень попал в аварию. Он очень сильно ударился головой, в результате этого ему потребовалась операция, которая не сказать, что прошла успешно. У Джеймса была серьезно повреждена часть головного мозга. После долгой реабилитации он стал медленнее говорить, иногда терять ориентацию в пространстве, а также его преследовали частые головные боли. В конечном итоге он даже получил инвалидность, то есть в каком-то смысле к нему вообще многие стали относиться как к ребенку. Но основная проблема была не в этом. Полицейские не стали откладывать дело на дальнюю полку, потому что у Джеймса был очень агрессивный сосед по квартире, некий, ранее уже судимый Эммет Марсел. И в данном случае я не преувеличиваю. За два месяца до описываемых событий Эммет и Джеймс чинили крышу дома. Джеймс случайно ударил Эмита молотком по руке. Между ними вспыхнула очередная ссора. Джеймс сказал Эмиту что-то вроде «Я пойду прогуляюсь, надеюсь за это время ты успеешь остыть». Ну, типа Джеймс таким образом хотел немного сбавить накал и дать время Эмиту успокоиться. Однако, когда Джеймс вернулся в квартиру, его, мягко говоря, ждал сюрприз. Было уже поздно. Джеймс думал, что Эмит вообще уже спит. Но это было не так. Как только Джеймс вошел внутрь, он тут же увидел перед собой Эмита, а в его руках было ружье. Без раздумий, Эмит Марсел выстрелил в ногу Джеймса арена и просто ушел. Другие соседи вызвали скорую. Жизни парня ничего не угрожало. Он просто потерял немного крови, а также пуля сломала малоберцовую кость. Пару дней Джеймс провел в больнице. Ему вставили металлический стержень, наложили гипс и выписали. Что же касается Эмита Марсела, то как бы удивительно это ни звучало, за этот инцидент ему не было ничего. Джеймс просто отказался выдвигать против него какие-либо обвинения. Эти двое продолжили жить вместе. У его соседа тоже были психические заболевания. И когда он не принимал свои лекарства, то... Потом он становился просто более или менее странным. И когда он долго не принимал свои препараты, то он агрессировал на Джеймса. В общем, всего сказанного ранее детективу хватило, чтобы не ждать, а сразу принять заявление о пропаже 35-летнего мужчины. Конечно, поиски начались с того, что нужно было побеседовать с Эмметом Марселом. Но только разыскать его оказалось непросто. Опять же, квартира, в которой они с Джеймсом проживали, была пуста. Но соседи мужчин действительно подтвердили, что да, между Эмитом и Джеймсом часто случались ссоры. По большей части все описывали Эмита как того, кто их провоцировал. Так он обычно был в роли нападающего, а Джеймс в роли защищающегося. И в базе полиции действительно было пять отчетов о том, что Рэн звонил в службу 911 с жалобами на Эмита. Последний раз это произошло 10 августа 1996 года. Детектив, который вел расследование пропажи Джеймса, хотел побеседовать с тем полицейским, который прибыл на тот вызов. Он связался с ним по телефону и получил следующую информацию. Когда полицейский прибыл на место вызова, то он обнаружил только одного человека – Джеймса Рена. Он сидел на крыльце, а рядом с ним лежали его костыли. Нога парня всё ещё не срослась после выстрела. Джеймс рассказал, что Эмит вновь разозлился на него. Он ударил Джеймса в лицо. Подтверждением этому была кровь, которая шла из носа парня. Но только вот самого Эмита не было. Со слов Джеймса он сбежал, когда услышал шум подъезжающей патрульной машины. Полицейский доставил Джеймса в участок, взял у него объяснение. А в этот раз Джеймс все-таки уже написал заявление на своего соседа и отпустил его. И все, после этого Джеймса никто больше не видел. Очевидно, что ключом к разгадке исчезновения этого парня... Был его сосед, который по странному стечению обстоятельств тоже после этого случая куда-то делся. Возможно, он понял, что теперь он окажется за решеткой и, как говорится, просто кинулся в бега. А может, причина его исчезновения была в чем то другом? Как вы сами видите, в деле с самого начала было много загадок. Распутывать этот клубок нужно было постепенно, и первым был ответ на вопрос, куда подевался Эммет Марселл. Все оказалось довольно просто. Всего через два дня после того инцидента, когда к дому Эмита и Джеймса прибыл полицейский, Эмит был арестован. И в данный момент он находился в камере временного содержания, он ожидал суда. Но только арестован он был не за те побои, которые нанес Джеймсу, а за совершенно другое преступление. После последнего звонка Джеймса в 911 Эммет действительно попытался скрыться, но его вспыльчивый и агрессивный характер не дали ему этого сделать. Когда он попытался покинуть город, то на одной из дорог у него произошел конфликт с другим водителем. В ходе этого конфликта Эмит прострелил тому колесо, за это он был арестован и теперь ожидал суда. Ну то есть, во-первых, он понимал, что его сосед, Джеймс Рен, все таки наконец написал на него заявление. А во-вторых, учитывая его вспыльчивый характер, Эмит Марсел вполне мог что-то сделать с Джеймсом. Ведь между визитом Джеймса в полицейский участок и арестом Эмита был интервал примерно в 48 часов. И именно в этот временной интервал Джеймс бесследно пропал. Детектив навестил Эмита Марсела, но тот, с его слов, не имел никакого отношения к пропаже Джеймса. Да, он действительно испугался, что по заявлению Джеймса его арестуют, поэтому сбежал. Но с Джеймсом он в это время никак не взаимодействовал, и уж тем более не похищал его». Это было сомнительно, но тем не менее Эмит настаивал на своих показаниях. Далее детектив получил ордер на обыск машины Эмита Марсела, и уже там было найдено кое-что интересное. Во-первых, на коврике под пассажирским сиденьем был найден рецептурный препарат, который Джеймс принимал после той самой аварии, которая сделала его нетрудоспособным. Это было сильное болеутоляющее, которое Джеймсу прописали из-за частых головных болей. Такого рода препараты иногда называют аптечные наркотики, а всякого рода наркоманы часто готовы пойти на многое, чтобы их заполучить. Так что это был еще один тревожный звоночек. Как баночка с препаратом, на котором было имя пропавшего Джеймса Рена, оказалась в машине его соседа? Но более значимо было другое. В багажнике автомобиля был найден молоток, на котором были красно-коричневые пятна. Конечно, сразу возникли подозрения, что это могут быть следы крови. Однако в лаборатории не смогли это четко установить. Взятые образцы не подходили для проведения качественного анализа. Казалось, что дело против Эммета Марсела зашло в тупик. Но у полицейских был еще один шанс. Полицейские обыскали квартиру, в которой жили Эммет Марсел и Джеймс Рэн. И на этот раз казалось, что они нашли то, что уже не оставляло никаких сомнений. На кухне, на коврике, было обнаружено красное пятно. Теперь уже абсолютно точно это была кровь. Мы считали, что найденная субстанция будет отличным доказательством. Мы отправили ее в лабораторию для анализа. На этом этапе немного прервемся и поговорим о другом событии. 1 июля 1996 года, примерно в час ночи, в одном из домов Сиэтла случился пожар. К счастью, дома никого не оказалось. Хозяин в этот момент находился в одном из боулинг-клубов. Соседи позвонили в 911, но когда пожарные погасили пламя, дом был практически полностью уничтожен. По крайней мере, уничтожен изнутри. Дом принадлежал местному ветерану полиции, сержанту с 25-летним стажем Мэту Бахмайеру, у которого к этому моменту за плечами был довольно приличный послужной список. Этот парень был героем полиции. Знаете, он участвовал во множественных перестрелках и других опасных вещах. И все это пережил. Конечно, началось расследование данного факта, и быстро стало понятно, что этот пожар не был случайным. Кто-то намеренно поджег дом этого человека. Специально натренированная собака смогла найти пять мест, которые были очагом пожара. Первая точка была в подвале, вторая на кухне, еще две на чердаке, но ну и последняя, пятая, в ванной комнате. С них пожар начался, кто-то намеренно облил эти места бензином. Ну то есть кто-то проник в дом сержанта Бахмайера и поджёг дом изнутри. Причина всего произошедшего стала понятна довольно скоро. На одной из стен гаража была свежая надпись «Pig eat shit, you're dead, Rios lives», в переводе «Свиньи едят дерьмо», «Ты мертвец, Риус жив». Отсылка стала понятна сразу. За 8 лет до пожара сержант Мэт Бахмайер застрелил некого Гваделупы Риоса. Произошло следующее. Бахмайер и Риус пересеклись на одной из заправок. У Бахмайера возникли подозрения относительно Риоса. Он решил проверить его документы, в ходе чего между мужчинами начался конфликт. Итогом этого конфликта стала смерть Гваделупы Риоса от выстрелов Мэтта Бахмайера. Это было очень громкое и противоречивое дело, но в итоге суд пришел к выводу, что это была самозащита. Бахмайер не был привлечен к какой-то ответственности и продолжил нести службу. Однако немного позже власти выплатили семье погибшего компенсацию в размере 20 тысяч долларов. Это было названо жестом доброй воли, и даже адвокат семьи Риуса признал, что по решению суда власти не были обязаны выплачивать компенсацию. И хоть когда речь идет о букве закона, в этих процессах нет места сентиментальности, но судья все таки был тронут одним моментом, о котором рассказал ему адвокат семьи погибшего. И это действительно какой-то по-настоящему киношный поворот. Уже взрослая дочь Гваделлу Периуса обучалась в медицинском колледже. В 1990 году она проходила практику в одном из родильных домов Сиэтла. Она присматривала за новорожденными младенцами. Так вот, во время одного из таких дежурств она заметила, что с одним ребенком что-то не так. Он будто стал задыхаться. Она вызвала доктора, и оказалось, что у ребенка была врожденная легочная инфекция. Благодаря вовремя оказанной медицинской помощи он был спасен и полностью поправился. Позже ей сообщили, что ребенок, который благодаря ей выжил, был новорожденным сыном Мэтта Бахмайера, убийцей ее отца. Это был тяжелый эмоциональный момент для дочери Риуса, и судья был этим тронут. Он передал эту историю прокурору, который затем согласился на небольшое урегулирование. Поэтому хоть власти и не должны были этого делать, но все таки выплатили семье погибшего компенсацию. Опять же, это красивая история, но не стоит впадать в ложные фантазии – Гваделупе Риус действительно был членом одной из местных латиноамериканских банд и ранее уже несколько раз арестовывался за распространение запрещенных веществ, поэтому вполне мог быть убит полицейским во время потенциального задержания. В общем, этот пожар с большой долей вероятности был актом мести кого-то из знакомых или родных Гваделупе Риуса, застрелившему его сержанту Мэтту Бахмаеру. Какое отношение эта история имеет к делу, о котором мы говорили до этого? Что ж, скоро вы это поймете. Пока же возвращаемся к пропаже и поискам Джеймса Рена. Прошло несколько месяцев с момента, как Рэн был объявлен пропавшим, и в кугар Маунтин парке лесной зоне за пределами Сиэтла, некий мужчина обнаружил кости и человеческий череп. Большую часть костей уже растащили животные. Чтобы собрать хотя бы что-то, пришлось обследовать местность в радиусе чуть более километра от черепа. Но все равно, полный скелет составить не удалось. Найдено было примерно 20% костей человеческого тела. Размер и состояние костей говорили о том, что они, во-первых, скорее всего, принадлежали мужчине, а во-вторых, находились в лесу не более полугода. Помимо этого, у малоберцовой кости был найден металлический штырь, вполне обычная вещь, которую устанавливают при переломах. А кроме этого, еще был найден и кусок гипсовой накладки на ногу. Только исходя из этого, уже можно было сделать четкий вывод, что найденные кости принадлежали пропавшему Джеймсу Рену. Но оперировать предположениями в данной ситуации было недопустимо. Поэтому был проведен ДНК-тест. ДНК останков, найденных в лесу, сравнили с ДНК родителей Джеймса Рена. И да, это действительно были кости пропавшего. Первое, что я сделала, это заплакала. Это шло из моего сердца. Но во многом я была рада, что они нашли его. Не знать, что с ним произошло, было адом для меня. Теперь стало понятно, что мужчина действительно был убит. Опять же, возникал вопрос, кто и почему это сделал. Вы скажете, но ведь у полицейских уже был подозреваемый, сосед Джеймса, Эммет Марсел. Ведь в их квартире даже была найдена кровь. Да, все действительно было так. Но только вот кровь не принадлежала убитому Джеймсу Рену. Это вообще оказалась кровь животного. Как объяснил это Марсел, скорее всего, она попала на ковёр со стейка, который он собирался приготовить в один из дней. Так что хоть все и складывалось в пользу того, что именно эмит Марсел мог быть убийцей, этому не было никаких доказательств. Детектив решил внимательно изучить отчет полицейского, который в день пропажи опрашивал Джеймса Рена после их драки с Эмметом Марселом. Но только после того, как он это сделал, он был, мягко говоря, поражен. Тем, что только что прочитал. Показания Рена были на пяти страницах, и только две первые страницы касались той самой драки, из-за которой была вызвана полиция. На трёх остальных Джеймс Рен давал признательные показания в поджоге дома сержанта Мэтта Бахмайера. С его слов, ему заплатил за это местный наркодилер, который был другом убитого Бахмайером Гваделлу Периуса. Рен следил за домом Бахмайера. Он дождался, когда тот уйдет. После этого он проник в дом через окно, разлил бензин, так как его об этом проинструктировал заплативший ему человек. Поджог дом и сбежал. За эту работу он получил 500 долларов. Это, мягко говоря, было странно. Почему, когда детектив беседовал с полицейским, допрашивавшим Рена в день пропажи, тот сказал ему не все, а утаила детектива факт о том, что Рен признался еще и в поджоге дома Мэтта Бахмайера. А еще более странный, ситуацию делало то, что тем самым офицером, который прибыл на вызов и якобы доставил и опросил Джеймса Рена, и был Мэтт Бахмайер. Максимально запутанная и непонятная ситуация. Мэт Бахмайер чисто случайно получает вызов о бытовой драке. Он приезжает на место событий, забирает с собой потерпевшего, узнает от него о том, что именно он поджёг его дом. И все. После этого человек бесследно пропадает. А спустя несколько месяцев в лесу находят его останки. Конечно, теперь некие подозрения возникли и в причастности мэта Бахмайера к смерти Джеймса арена Это было очень, очень необычно для... Для сержанта полиции с опытом 25 лет брать показания таким образом, наедине с подозреваемым. И необычно, что он отпустил его после всего этого. Очень, очень необычно. Криминалисты обследовали патрульную машину Бахмайера и обнаружили кое-что необычное. И я сказал, давайте проверим заднее сиденье патрульной машины Бахмайера. Они нашли эм, довольно убедительные признаки того, что тут была кровь. И сначала они сказали, что ж, это полицейская машина. Нет ничего необычного в том, что в полицейской машине находятся следы крови. Они сняли сиденье, и они нашли на ткани сиденья несколько четких пятен с внутренней стороны сиденья. Эти пятна впитались в ткань сиденья. В очередной раз был проведён ДНК-тест, и да, кровь в машине Бахмайера действительно принадлежала Джеймсу Рену. Правда, у самого Бахмайера этому было логичное и простое объяснение. Он ведь вез Рена в участок, когда у того из носа шла кровь после драки с соседом. Кровь в машине просто оказалась вследствие кровотечения из носа Рена. Это звучало очень правдоподобно. Чтобы двигаться дальше, нужно было как-то это опровергнуть. Криминалисты провели множественные эксперименты, чтобы понять, какое количество крови должен был потерять человек, чтобы на сиденье полицейской машины образовалось пятно такого же размера, как и в машине Бахмайера. Бахмайера. Оказалось, что даже по самым минимальным оценкам, человек должен был потерять не менее 200 миллилитров крови. Проще говоря, 1-5 литра, а это намного больше, чем может произойти в ходе любого кровотечения из носа. Помимо этого, кровь убитого также была найдена и на ботинках сержанта Бахмайера. Но только знаете, это еще не все, и это даже не главное. Конечно, во всей этой истории какую-то роль должен был сыграть пожар в доме Бахмайера и признательные показания Рена в том, что именно он поджёг дом. С ними-то как раз и возникла одна проблема. Анализ этих показаний говорил, что да, подпись Рена в них действительно была настоящей, но она была только на четырех из пяти листов. Сам же текст показаний был написан Мэтом Бахмайером. В этом нет ничего подозрительного. Часто полицейский своей рукой записывает показания опрашиваемого. Потом дает тому их проверить, и если все в порядке, опрашиваемый ставит под ними подпись. Невооруженным взглядом какого-то подвоха заметить было невозможно. Но при анализе на специальной машине выяснилось, что текст был написан тремя разными чернилами. Подписи Рена были сделаны черными чернилами. Первый и второй лист показаний, те, которые касались инцидента Рена и Марсела, другими. А вот все остальные листы, на которых были признания Рена в поджоге дома, третьим типом чернил. Помимо этого, был еще ряд странностей. Например, профессия Рена была указана как дальнобойщик, но это не соответствовало действительности. Помимо этого, было несоответствие даты рождения Джеймса Рена. Дата рождения Джеймса Рена была другой на второй странице. Тут был указан 71 год. На третьей и четвертой странице был указан уже 61 год. А на пятой странице год вообще не был указан. Но еще в тексте была одна ошибка, на которую теперь не обратить внимания было невозможно. В слове «your» были перепутаны местами буквы «o» и «u». И по странному совпадению, в той угрозе, что была написана на гараже Бахмайера, была точно такая же ошибка. Ну то есть все говорило о том, что протокол был сфабрикован. Но зачем это нужно было Мэтту Бахмайеру? И уж тем более, зачем ему нужно было убивать Джеймса Рена? Короче говоря, вставал вопрос мотива. Что ж, ответ на этот вопрос тоже уже был у детективов. Оказалось, что произошедший инцидент с домом Бахмайера вызвал у пожарного инспектора ряд подозрений. Самое главное касалось того, что особо ценные вещи по какой-то причине оказались в кладовке, в гараже, в том месте, в котором пожар ну никак не мог их повредить. Как будто владелец дома заранее знал о пожаре и предусмотрительно спрятал ценности, чтобы их уберечь. У страховой компании возникло предположение, что пожар устроил сам Бахмайер. Вы, наверное, спросите, но ну как, если он находился в боулинг-клубе в момент пожара? Что ж, нюанс в том, что пожар, если можно так сказать, случился с задержкой по времени. В канистры с бензином были вставлены сигнальные файры. Если проводить аналогии, то это был своего рода детонатор. В том плане, что пока огонь дошел бы от одного, свободного конца фаера до другого, который был погружен в канистру, могло пройти достаточно времени, чтобы Мэтт Бахмайер успел покинуть дом и оказаться в боулинг-клубе. Страховая компания предложила Бахмайеру пройти тест на полиграфе для того, чтобы получить выплату, но он отказался после этого страховая уже серьезно заподозрила, что в этом деле что-то нечисто. В отношении Бахмайера была инициирована проверка, так что ему очень был необходим человек, который бы признался в поджоге его дома. Примерно через месяц после пожара Бахмайер приехал на тот самый вызов о драке Джеймса арена со своим соседом. Перед Бахмайером оказался человек, переживший серьезную травму головы, вследствие чего, говоря деликатно, плохо соображавший в том, что происходит вокруг него. Убедить его в чем то было нетрудно. Под предлогом взять у него показания, Бахмайер вывез его в лес. Там он записал показания Рена, касаемо его драки с Марселом. Попросил его подписать эти два листа и еще два пустых листа, после чего перерезал Рену горло и выбросил тело в лесу. Затем он заполнил пустые листы якобы признанием Рена в поджоге его дома. Правда, текст он немного не рассчитал, он не уместился на двух листах, поэтому пришлось добавить третий. Поэтому пятый лист в отчете был без подписи Рена. В общем, Джеймс Рен оказался просто не в то время и не в том месте. Ну то есть тут все было понятно. Бахмайер сам поджог свой дом, фальсифицировал признание Рена в этом, после чего убил его. Но зачем же вообще Бахмайеру нужен был этот пожар? Понятно, что дело в страховке, но ведь он мог просто продать дом и вышло бы то же самое, без криминала. Что ж, и на этот вопрос ответ тоже был. Выяснилось, что за несколько дней до пожара в доме Мэтта Бахмайера случился потоп. Бахмайер забыл выключить воду на втором этаже и уехал на работу. Когда же он вернулся, то дому был нанесен серьезный ущерб. Ремонт вылился бы в крупную сумму денег, ну а продавать дом пришлось бы с огромной скидкой. Тогда в голову Бахмайера пришел план с поджогом – не ремонтировать дом, а просто его уничтожить, чтобы получить по страховке ту сумму, на которую дом оценивался до потопа. Но в поджоге стали подозревать его самого. В итоге ему пришлось пойти на еще более жуткую вещь – подставить кого-то с поджогом, а потом убить его. В результате всего сказанного ранее, Мэтт Бахмайер был приговорен к пожизненному тюремному заключению. Сразу после этого стала всплывать куча других обвинений в отношении него. Незаконные аресты, превышение должностных полномочий, избиение подозреваемых, угрозы убийством, российские высказывания и тому подобное. В общем, как и обычно, нужно было произойти какому-то громкому случаю, чтобы начальство и коллеги полицейского признали что на самом деле он не был таким уж образцовым работником. Типа раньше они этого не замечали. Хорошо, хоть не уволили задним числом. Все, что я могу сказать, это, это действительно произошло. И Редко, но такое происходит с офицерами полиции, даже с опытом службы в 25 лет. Но большинство убийств это фундаментально необъяснимые, необоснованные, нерациональные события.